Глава 20. Так как вечерней прогулки сегодня точно не планировалось, Ильмар заглянул в библиотеку. Его пальцы скользнули по корешкам книг, выдёргивая первый попавшийся том. Лунный свет струился сквозь витражные окна, рисуя на дубовых полках причудливые узоры. Юноша шаркал ботинком по ковру, поднимая облачко пыли, чихнул и выскочил в коридор. Кожаный переплёт холодно щекотал ладонь. Запершись у себя в комнате, Ильмарк Лятвина пообещал себе не высовываться, кто бы там ни бродил по дому. Хоть толпа серокожих не людей ему всё равно. Но вскоре нестерпимо захотелось чего-нибудь попить. То ли рыба была слишком солёная, то ли просто под вечер в горле пересохло. Только воспоминание о кувшине травяного чая не давали сосредоточиться на книге. Выскользнув из комнаты, юноша тихо спустился на один пролёт. На стенах играли тени, дом спал, Но внезапно послышался шорох. На лестничную площадку первого этажа, очевидно, как раз из кухни, выскочила Лиана и как призрак шмыгнула по лестнице в подвал. Прижавшись к холодной каменной стене, Ильмар затаил дыхание, чтобы остаться незамеченным, а потом на цыпочках прокрался сначала на пролёт вниз, потом ещё ниже следом за служанкой. Она стояла у двери в лабораторию и пыталась её открыть. В тусклом магическом свете девичьи пальцы выглядели бледными и дрожащими. Понаблюдав немного, юноша убедился, что у Лианы ничего не получается, и тихо-тихо побрёл наверх, к себе, забыв про чай. Оказывается, боль от ревности это не самое страшное. Вот муки от предательства того, кто был не безразличен, а Ильмар относился к девушке как ну, как к хорошей подруге, точно. Сердце ныло, а разум пытался выбрать, как дальше действовать. рассказать утром обо всём Марите, промолчать, проследить за Ляной самому? Может, всему увиденному есть какое-то разумное объяснение. Юноша метался по комнате как зверь в клетке, не зная, чем заняться. Пытаться заснуть в таком состоянии бесполезно, читать тоже. А ещё как нарочно вспомнился чай, который так и не получилось попить. И тут Эльмар нащупал в кармане зелье, которое надо принимать каждый вечер по капле. Он очень старался, точно зная, как важна правильная дозировка во всём, связанном с магией. Но на палец всё равно капнуло сразу две капли. Немного посомневавшись, юноша решил, что хуже не будет, нечаянной желочкой начал хлебать, подумав, что на одну каплю больше, чем нужно, выпьет. Посидев немного, прислушиваясь к ощущениям, Ильмар убедился, что вроде бы всё в порядке, и ополоснув лицо, решил всё же лечь в постель. Даже рубашку успел расстегнуть. Но услышав, как кто-то идёт по коридору, тут же оказался возле двери. Открывать сразу не стал, почуяв, кто именно сейчас проходит мимо него в комнате Мориты. Вот только шаги были какие-то странные. Серокожий нелюдь крался, стараясь не шуметь, и это было очень подозрительно, потому что такой самоуверенный гад не должен был переживать о слугах. А хозяйка дома ждёт его, не спит. Зачем крастся, чтобы напугать в шутку? Мало ли насколько тупо его нелюдь чувство юмора. Ильмар уже почти расслабился, но вдруг сообразил, что шаги звучали как-то уж слишком долго, хотя комната Мариты метров в 4-5 от его собственной. Вот тут парень занервничал, снова не очень понимая, как действовать. В итоге решил высунуться и проверить, по крайней мере, убедиться, что не люд дошёл до чародейки и у них там им там упав на четыре лапы, Ильмар крутанулся со злостью, укусив себя за хвост. Глубоко вдохнул идущий из окна чистый прохладный запах с лёгкой влажностью от изумруднки и горных испарений. Запрыгнув на подоконник, попытался открыть мордой окно, возмущённо тявкнув, толкнул окно лапой и словно вынырнул из странного сна. Лапы, хвост. Нет, ему же надо разобраться с бродящим по коридору нелюдим. Ты спишь? Послышался под дверью взволнованный шёпот Ляны. Мне страшно, по дому кто-то ходит. Ой, а Услышав приглушённый вскрик, Ильмар вылетел из комнаты уже на двух ногах, чудом успев распахнуть дверь руками, а не пробив головой. Выскочил он очень вовремя. Серокожий гату жжёс же жал пальцы на шее Иляны. Правда, девушка не сдавалась. Балтаясь в воздухе, она пыталась пинаться ногами, бить локтями. Оценив ситуацию, Ильмар принял единственно верное решение и, прыгнув на неё, впился лисьими клыками ему в руку, рядом с запястьем, умудрившись сохранить при этом человеческий облик. Кровь тёплая, с привкусом ржавчины, брызнула на пол. Юноша с отвращением сплюнул, чувствуя, как по телу разливается странное тепло. Серакожево перекосило от боли. Он инстинктивно разжал пальцы и с удивлением уставился на следы зубов. Воспользовавшись моментом, Лиана вывернулась, отбежала и спряталась за спину Ильмара, стоявшего напротив Фрага с сжатыми кулаками. Ты пропустил мне кожу, тварь. Недоверчиво процедил нелюдь, словно подобного вообще не могло случиться. «Ты...» Он защищал своё. «А вот зачем ты рыскал у меня по дому, Дамир? Или забыл, что сам предложил встретиться у изумрудинки?» Эльмар, уже начавший переживать, почему так долго не появляется Марита, облегчённо выдохнул. Со второй, точнее, с первой и самой главной для него женщиной всё было хорошо, и вернулась она очень вовремя. «Даже не пытайся!» Ухмыльнулась чародейка, когда Нелитт вместо объяснений шагнул к каменной стене и буквально слился с ней. Этот дом строил Такота Макеути, а уж он знал о ваших способностях больше, чем вы сами. И точно не прошло и пары секунд, как серокожий гад выскочил обратно, словно его покусал рой пчёл. Так зачем ты рыскал по моему дому, выменив меня к изумрудинке? Повторила свой вопрос Марита, явно добавив какой-то магии, чтобы отвечалось лучше. Дамира согнуло пополам от боли, и он принялся выкрикивать что-то на непонятном для Ильмара языке. Чародейка отвечала ему на том же странном гортанном наречии. Диалог проходил довольно увлечённо, но длился не очень долго. Спустя минут 3-4 Марита взмахнула рукой. Тролль застыл, его кожа начала трескаться, как высохшая глина, а потом на пол коридора с грохотом посыпалась груда камней. Вот и всё, что осталось от серокожего нелюдя. Вынеси их куда-нибудь подальше лесёнок. Мустала улыбнулась чародейке и побрела к себе в комнату. Лучше всего скинь в изумрудинку, посоветовала она, уже стоя в дверях. Спокойной ночи. А Ильмар вместе с Ляной, обменявшись недоумевающими взглядами, принялись наводить порядок. Сначала они собрали камни в мешок, а потом отправились к реке, где предусмотрительно разбросали их: часть в одном месте, часть в другом, а остальные в третьем. Камни падали в воду, поднимая фонтанчик и брызг, и течение уносило серые осколки, смешивая их с речной галькой. «А чего ты в подвале забыла?» Уже на пути домой решился поинтересоваться парень. «Я спустился чаю попить. Смотрю, ты у лаборатории крутишься». «Мне показалось, что там кто-то есть», — возмущённо затраторила Лиана. «Ломилась, ломилась, а когда устала, присела на ступеньку. Смотрю, камень прямо у двери в подвал валяется. Тогда-то я его просто подняла и из дома выкинула. Наверняка им ты этот мерзкий тролль меня и обманывал, приказал шуметь, чтобы я спустилась и не заметила, как он в дом вошёл. А чего меня не позвал чай попить? Ильмар пожав плечами виновато улыбнулся, мысленно ругая себя за тупость. Всего-то надо было спуститься и поговорить, но нет же, выдумал невесть что, Лиану заподозрил. Сегодня у него мозг почему-то целый день работать отказывается. То, что на поверхности не замечает, то чего нет, придумывает. Ведь в справочнике Токота Макеуте упоминались горные тролли, и описание в целом подходило — серокожие, остроухие, высокие, сильные. Но Эльмар почему-то решил, что они должны быть ещё и страшными, поэтому никак не мог определить, какой Дамир нелюдь. Зато теперь ясно, почему этот гад так удивился прокушенной руке. У троллей кожа как эластичный камень, практически неуязвима. А тут раз — и укус до крови. Как же оказывается, иногда удобно быть лесным духом. Ну, когда не надо пытаться открыть лапками дверь.